Тоже машины-то нет. Никак, Данилыч. Что? Вы меня? Не узнаешь? Иван данилович я. Как-то беседовали недавно. а а здравствуй. Ну как, нашлись хозяева-то у твоих железок? Нет, не нашёл пока, не нашёл, Данилыч. Все открещиваются, никто за своё признавать не хочет. У кого я только не был. И у строителей был, и даже у самого генерального директора в приёмной просиделся.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 Для всякой женщины тоже только один. И я считаю, что слияние их и создаёт единое новое существо, которым они являются сами. Не только дети, произведённые именно свет, а прежде они Сами. Понимаешь? Дождь. Да. Иначе жизнь обесмыслится. А ты о чем? Ты знаешь, Данилыч, я не понимал,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 Ну, с чего-то ведь надо начинать, а? Ну, хоть с этого потерянного металла. А чего начинать-то? Многое, данилович многое. Ну, погляди, может, получится. Может, и все другое получится, а? Как мне тут сказал один доктор? Выход есть. Есть.